Глава 24. Передав пленного под опеку Жодина, комбат спустился в копы огневого взвода, которое служило запасным командным пунктом, и связался с отделом контрразведки флотилии. Он понимал, что на дворе глухая ночь, однако не поставить Бикетова в известность о том, что его бойцы блокировали группу румынских разведчиков, не имел права. Пусть даже извещение это состоится через адъютанта Бикетова. Как только Гродов представился, дежурный тут же сообщил, что полковник ночует у себя в кабинете и уже не спит. Не знаю, будет ли удобно тревожить его сейчас. Может, просто передадите ему в виде телефонограммы? Не беспокойтесь, товарищ капитан. «Вы входите в список лиц, которых приказано связывать с полковником в любое время суток», — сонно пробубнил дежурный. «Список этот передо мной». «Странно, о подобном списке я почему-то не слышал», — признался комбат. «Потому что только недавно составлен, причем самим полковником». И в ту же минуту из трубки донесся приглушенный голос Бикетова. «Я так понимаю, что румынская разведка решила удостоить тебя ответным десантным визитом», предположил тот, стоически преодолевая дремоту. «Иначе не решился бы звонить. К тому же тут случай особый. Вновь появились кое-какие сведения о баронессе». «О баронессе? Или от неё самой?» Настороженно, с явным недоверием отреагировал начальник контрразведки. К сожалению, только о ней. «В любом случае, излагай!» — прервал остатки своей сонливости Бикетов. «Коротко, но предельно и, по сути, интересующего нас предмета». Именно так, предельно и, по сути, Гродов и попытался изложить смысл происходящего сейчас на батарее и в ее окрестностях. Не прерывая его рассказа, полковник обратился к дежурному, чтобы распорядиться. «Быстро подготовь машину и посыльный катер штаба военно-морской базы! Ну что ты застыл? Шевелись!» Когда капитан поведал ему обо всем, что удалось выудить у плененного младшего лейтенанта, Бекетов задумчиво произнес, «Сомнений быть не должно, это действительно она! Ни я, ни пленный и не подвергают этот факт сомнениям!» Только в оперативном псевдониме мы ее в титуле явно понизили до баронессы, поскольку румыны и немцы чтут ее как графиню. О титуле графини я, товарищ полковник, ничего не говорил. Не лови меня на слове, а графине мне известно из других источников. Впрочем, сама Валерия видит себя, если не принцессой, то, по крайней мере, герцогиней. «И все то, о чем говорит пленный, может оказаться жестокой правдой. Самой, что ни на есть жестокой, причем теперь уже безможет», резко прервал его полковник, и Дмитрий вздрогнул еще раз. «Только не это. Не способна была Валерия так вот взять и предать. Так и не нашел капитан более точного определения всему тому, перед чем поставила его эта авантюристка от разведки». И вообще не могла вся эта блестяще задуманная операция по переброске баронессы через Дунай столь быстро и бесславно провалиться. Вдруг, почувствовав провал, баронесса решила спастись именно таким образом. «Об этом поговорим при встрече», — вновь сурово осадил его полковник, явно не полагаясь на секретность даже секретного подземного кабеля, который напрямую соединял штаб военно-морской базы и КП батареи. Теперь главное — не упустить твоего дунайского крестника капитана Алтяну. Причем не только потому, что он оказался в нашем тылу в ипостасии диверсанта. — Понимаю, — неуверенно заявил комбат. — Вряд ли действительно понимаешь, не в упрек тебе будет сказано. Пусть твои ребята запрут его в подземелье и держат. «Бойцы уже приступили к операции. Через несколько минут я тоже выдвигаюсь». Румынский офицер уже сидел в коляске мотоцикла со связанными спереди руками. «Ну, это лишнее проворчал комбат. «Однако Жодин оказался человеком осторожным. Враг он и есть враг, даже такой хлипкий. Если не мертвый, то пусть хотя бы связанный. Румын все-таки». У расположенного на крутом склоне оврага лисьего лаза Лукаш оставил четверых бойцов под началом командира взвода охраны Кириллова. При свете угасающей предрассветной луны комбат увидел, что младший лейтенант в паре с одним из своих пехотинцев засел в ложбинке выше по склону, два остальных охранника по сторонам. Поскольку, по словам пленного, выбираться из лаза можно только ползком, то шансов прорваться сквозь засаду у диверсантов не было, особенно теперь, когда численность краснофлотцев увеличилась. Пытались поговорить с этими катакомпниками, едва слышно поинтересовался Гродов, присаживаясь на корточке рядом с Кирилловым. Приказано было вести себя тихо, чтобы не спугнуть, Дать время политруку и старшине войти в подземелье. А что, тактика правильная. Диверсанты как-то проявляли себя. Создается впечатление, что их там вообще нет. В степь куда-то ушли. лас этот пологий, уточнил пленный, который уже чувствовал себя полноценным участником операции. Тянется метров 20 затем еще приблизительно столько же длится узкий штрек. «И что это нам дает?» — поинтересовался Гродов. «Представление о том, в какой местности придется действовать», — парировал Григорезку. «Разве этого мало?» «Кстати, в конце прохода появляется выработка размером с небольшую комнатушку с несколькими нишами и тупиковыми ходами. Сам лаз сужается в метрах десяти от выхода». «Ты смотри, обстоятельный какой!» подозрительно покосился на пленного Жодин, «хоть и румын». «Я ведь уже объяснял, что не румын, а молдаванин», отреагировал Григорезку. «Да в чем разница-то? В том, что румыны так же безразличны мне, как и вы, русские и украинцы. Словом, славяне, я принадлежу к тем молдавским патриотам, которые мечтают о дне, когда и румыны, и вы оставите нашу землю в покое» позволив нам возродить собственное молдавское государство. Что тут непонятного? — Поэтому ты готов помогать румынам в борьбе против нас, а нам в борьбе против румын, так? — вклинился в их разговор комбат. — Истребляйте, мол, себе друг друга на здоровье. — Цитируйте почти дословно, господин капитан. Но поскольку мы не на симпозиуме молдавских националистов, то вернемся к румынской разведгруппе. «Не предполагаешь, солдат, что эти подпольщики ускользнули от нас?» «Некуда им здесь уходить», — возразил румын. «Операция намечена на завтрашний вечер. По подземельям к нам должно подойти пополнение, не менее роты. И наше нападение на батарею должно было совпасть с прорывом войсками линии фронта. Все спланировали, сволочи!» — зло сплюнул младший лейтенант. «Война ведь!» — не смело попытался оправдать свое командование пленной. «Сейчас диверсанты, очевидно, отсыпаются в выработке и проснутся только после моего появления». «До вашего появления?» — механически как-то спросил Гродов и переглянулся с Жодиным. Поначалу тот пожал плечами, дескать, как прикажете, но тут же обронил. «Не ко времени это, стоит ли ему доверять?» «Румынский офицер все-таки. Румынский, понятное дело. Тем не менее, не исключаю, что возможен и такой вариант. Вы что, готовы вернуться в подземелье и вступить в переговоры?» — обратился комбат к Григорезку. «Алтяну не станет выслушивать меня. Тут же пристрелит, чтобы группу не разлагал. Не волнуйся, румын. Сначала он все-таки выслушает, а затем уже пристрелит», — утешил его Кириллов. Гродов на минуту замешкался, затем спустился к лисьему лазу и жестом подозвал пленного. «Зови капитана Алтяну!» — приказал. «Наклоняйся и зови! Они твой голос узнают, стрелять не станут!» Судя по всему, диверсанты действительно отсыпались. Григоревска понадобилось почти влезть в щель и и несколько раз крикнуть, чтобы из глубин тоннеля кто-то из них откликнулся. Пленный благоразумно подался назад и только потом попросил, чтобы к ему лазу подошел командир группы. «С ним будут говорить русские офицеры. Капитан Алтян спит!» Последовал странный в этой ситуации ответ кого-то из румынских разведчиков, скорее всего, часового. «Что значит спит? Тебе же сказали, идиот!» властно прокричал пленный, что здесь уже находятся русские офицеры. Они стоят рядом со мной и требуют, чтобы Алтяну вступил в переговоры. «В какие еще переговоры?» послышалось из Лаза. «Мы уйдем отсюда, только и всего. Некуда вам уходить, вы уже блокированы. В катакомбах полно русских солдат и с ними проводник из местных. Передай Штефану Алтяну» тот же подключился к разговору комбат, что здесь его ждет капитан Гродов, и что этот капитан передает ему привет из дунайского поселка Пардины. Твой командир наверняка поймет, о чем идет речь.